Глава сорок пятая. Дом у озера. «Ладно, беру свои слова обратно», — сказал Кирин. Это написал Грист. Релос Вар не хотел бы показаться таким высокомерным придурком. А вот Грист мог решить, что описывать себя таким образом весьма забавно. «И все же мы не знаем наверняка», — ответил Турвишер. «А значит, об этом стоит помнить». Рассказ Кирина После самой неудобной поездки в карете за всю историю я был просто счастлив встретиться лицом к лицу с врагом, которого можно заколоть. К сожалению, у Волотеи были другие мысли. Она вышла из экипажа. «Убери это», — приказала она. Я неуверенно оглянулся на остальных. Проверить, нет ли еще людей в карете, не составило большого труда, а учитывая открытую дверь, лучники могли прекрасно нас видеть. — Если вы приблизитесь, — произнес чей-то голос, — я здесь, чтобы увидеть долгариатца. Он здесь? Потому что если нет, то я просто отправлюсь своей дорогой. — Волотея, звезды, это действительно вы? — прозвучал еще один голос мужской. — Знаю, это звучит довольно шокирующе, но да. Я просто никогда не думал, я имею в виду... — Волотея рассмеялась. — Ты что, думал, что больше никогда меня не увидишь из-за смертного приговора? — Полагаю, здесь действует закон Дейнаса, — мужчина рассмеялся. — Конечно. Расслабьтесь, друзья мои. Валатей — мой почетный гость. — Лучники, долгаряц, — спросила Валатея. — В самом деле? — Возникли некоторые неприятности. Здесь вам всегда рады. Это ваш дом, в конце концов. Я лишь одолжил его. — Я у тебя в неоплатном долгу. Кроме того, мне нужен кто-то, кто разгрузит карету. — Пожалуйста, поосторожнее с арфой. Валатея постучала по двери и заглянула внутрь. «Выходите, мои милые, у меня есть кое-кто, с кем вы все должны встретиться». Турвишар пожал плечами и вышел наружу. Я последовал за ним, а затем улыбнулся про себя, увидев, что на этот раз староэт не предложил Джанель руку, чтобы выйти. Он легко обучаем. Долгариац оказался в ванне из Манола, с темно-синей кожей и серебряными волосами в которые были вплетены такие же темно-синие ленты как и ожидалось он был красив а одет он был в тонкую черную шелковую мантию расшитую крошечными серебряными звездочками на цепочках свисавших с его запястьй и на украшенной пекторали, висевшей на груди мерцали кристаллы за всем этим можно было легко не заметить украшенную драгоценными камнями кольчугу и такой же меч он поднял бровь глядя на доком — Митроил? — Прошло много веков. Где ты был все это время? — В Куури, — ответил док. — И я не Митроил. Судя по всему, док использовал разрубатель цепей, потому что глаза долгарятся расширились. — Что? Нет, что? — Гарри, это мой сын Тараэта и его друзья, Керин, Жанель и Турвишар. А это мой друг Терин. Мою жену ты знаешь. Док с трудом сдерживал улыбку. — Примечание. — гарим я так понимаю, это прозвище Долгоряца. Я помахал рукой. Валатея взяла ошеломленного Долгоряца за руку. — Познакомьтесь, это Долгоряц, один из моих самых близких друзей, она подняла бровь, хоть он и переметнулся на мою сторону. — Ты не можешь винить меня за это. Зимы в кирпесе слишком холодные. Долгоряц посмотрел на нас, и выражение его лица почти неуловимо изменилось, когда он увидел тюремную одежду и разглядел униформу охранников его взгляд задержался на мне ну сказал долгориц здесь рады всем друзьям и родственникам волатеи и терендела может быть вы зайдете внутрь и освежитесь перекусите что нибудь зависит от обстоятельств прошептала джанель за моей спиной это снова будет наркотик я постарался сохранить невозмутимое выражение лица благодарю вас с удовольствием Коттедж выглядел очень маленьким, слишком маленьким для того, чтобы вместить всех солдат, что стояли вокруг, так что они просто ускользнули обратно в джунгли, спрятались за кустами и деревьями у берега. И это, честно говоря, впечатляло. Настолько, что я заподозрил, что здесь замешана магия. А может, мы не заметили другое здание побольше, или, может быть, коттедж был не настолько мал, каким казался? Долгариац сделал знак следовать за ним, направившись мимо деревянного причала, идеально подходящего для рыбалки, отдыха или занятия чем-то подобным на берегу озера. Ни док, ни волотые не подали в виду, что что-то не так. Я решил поверить Долгариацу. На время. Меня догнал отец. — Нам нужно поговорить, — прошептал он. — О да. Мне очень жаль, — сказал он. — Я чуть не споткнулся. — Что это было? — Я должен был тебе поверить по поводу всего. Мне очень жаль, что я этого не сделал. Он отправился дальше, а я замер и уставился на него, пока Тороэт не поймал меня за руку. — Пошли, позже поболтаешь. Обожаю неловкие семейные сцены. Я рассмеялся. — Лжец. — Думаешь, если я перережу себе горло, это будет хорошим оправданием, чтобы сбежать? — любезно поинтересовался Тороэт. — Готов это выяснить? — Не надо. Я ударил Тороэта по руке. Ты же знаешь, таена слишком занята, чтобы вернуть тебя. — О, но это так заманчиво! — тред посмотрел на отца. — Да ладно тебе, я просто предположил. Я не прочь перекусить. Стоило завернуть за угол, и я увидел, что коттедж вовсе не был коттеджем. Скорее, то была трехсторонняя шерма для пандуса и лестницы, ведущей под озеро. — Я думал, Ване нравится жить, ну, ты знаешь, на деревьях, — закончил Трэд, — над землей. «Высоко над землей!» Валатея, должно быть, услышала нас. Вот из-за чего разразился такой скандал. Когда живешь так долго, как я, иногда хочется чего-то новенького. Просторный туннель переходил в элегантную лестницу. В конце лестницы располагались двойные двери. Долгоряд собернулся. «Пожалуйста, не беспокойтесь. Поверьте мне, за этой дверью совершенно абсолютно безопасно». «Это утверждение никогда не внушает доверия», — сказал тред долгорец ухмыльнулся и распахнул дверь за нею оказался еще один коридор с непрозрачным полом и стеклянными стенами и потолком так что казалось что мы идем сквозь воду честно говоря я не ожидал что это все еще здесь сказал док вы сохранили его в прекрасном состоянии сказала влаттея я так этому рада шагнув в коридор она провела ладонью по стеклу и обернулась здесь совершенно безопасно мои милые это просто великолепно Выдохнул тараэт, последовав за нею. Солнечный свет преломлялся в воде, отбрасывая на пол дрожащие тени. Силуэты плывущих по своим делам рыб вырисовывались за стеклом. Присмотревшись, можно было бы увидеть швы, тонкую металлическую сетку, удерживающую каждое стекло. Все это казалось таким утонченным, красивым, но в то же время очень хрупким. Это было прекрасно, до тех пор, пока я не слишком задумывался о том, «Сколько воды проходит над нами, или что этому туннелю пятьсот лет?» Я поспешил по коридору. В конце туннеля продолжали бежать текучие тени, а это означало, что стекло служило потолком и в соседней комнате. Фантастика. Интересно, а весь дом такой же? Я пошел вперед. Отец застыл в дверях, и я чуть не налетел на него. «Что?» — я глянул мимо него. Комнату, походящую на зону отдыха, заполняли пятнистые тени, шелка и бархатные диваны. Возле одного стояла с бокалом в руках женщина Ване. Ее кожа была не такой темной, как у Тароэта или Дока, но никто бы не решил, что она родом из Керпеса. Ее кожа отливала золотом, как будто она натерла себя золотой пылью. Она была одета в многослойное зеленое шелковое платье, расшитые листьями, а ее золотые волосы не спадали почти до пола. «Ты Рин!» — ее глаза озарила улыбка. Отец повернулся и вышел из комнаты. «Тырин, подожди!» Она поставила стакан и поспешила за ним, а затем замерла, как на натянутом поводке. «Кирин!» Я понятия не имел, кто это, но голос показался мне знакомым. Потом я понял, почему. Она говорила, как моя... «Мать!» Нет, никак. Я не знал, что сказать. Я не знал, как реагировать. Я вытаращил глаза». «Эта женщина убила Галена, моих племянников и племянниц, всех членов семьи. Хотя она и не была похожа на мою мать, я все равно знал, кто она такая. Достаточно было посмотреть на реакцию моего отца. Но даже когда она увидела меня, все ее внимание было приковано к Терину. Женщина попыталась протиснуться мимо нас, и док схватил ее за руку. «Оставь его в покое, племянница. Кроме того, если ты снова задурманишь ему разум, я убью тебя». Какое-то мгновение Хайриэль смотрела на Дока, а потом узнала его, и ее глаза расширились. «Ах, вся семья! Мой брат тоже здесь?» «Его не приглашали!» «Отпусти меня!» — потребовала Хайриэль. Я прочистил горло. Теренделл вздохнул и отпустил ее. «Я серьезно! Он найдет тебя, когда будет готов!» «Да!» — ответила Хайриэль. «Именно это меня и беспокоит!»